Никто не осмелился, и тогда она поворачивается к доктору. План прекрасный, доктор Спайви. И я ценю заботу мистера МакМёрфи о других пациентах, но очень боюсь, что для надзора за второй дневной комнатой у нас не хватит людей. Вопрос решен. Она так уверена в этом, что снова раскрывает папку. Но... Доктор продумал все основательнее, чем ей кажется. «Я это учел, мисс Гнуссен. Поскольку здесь, в дневной комнате, с репродуктором останутся преимущественно хроники, и в большинстве своем они прикованы к креслам и каталкам, один санитар и одна сестра легко подавят любой мятеж или бунт, если таковой возникнет». «Вам не кажется?» Она не отвечает, их шутка насчет мятежей и бунтов ей тоже не по душе. Но в лице не изменилось Улыбка на месте. «Так что остальные двое санитаров и сестры смогут присмотреть за людьми в ванной комнате, и это может быть даже проще, чем в большом помещении. Как вы считаете, друзья, это выполнимый план?» — Я им, надо сказать, сжегся и предлагаю попробовать. Посмотрим несколько дней, что из этого выйдет. — А не выйдет. Ну что ж, ключ у нас есть. Комнату запереть всегда можем, правда? — Правильно, — говорит Чесвик и ударяет кулаком по ладони. Он все еще стоит, как будто боится снова оказаться рядом с оттопыренным пальцем Макмерфи. «Правильно, доктор Спайви, если не получится, ключ у нас есть, комнату запереть всегда можно, конечно!» Доктор оглядывает публику.